Понтер никогда не жалел о том, что у него две дочери, но и, правда, иногда хотел, чтобы у него был еще и сын. «Конечно!» — ответил он. «Я все время о них думаю!» «Они такие замечательные девочки, Жасмель и Мега!» — сказала Доклар. «Я думал, вы Жасмель враждовали, пока меня не было!» — сказал Понтер. Доклар уныло усмехнулась. «Ну да!»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 И Даклар, как видно, знала ее не хуже. «Да, с ней бывает тяжело», — согласился он. «Ей только-только исполнилось 225 месяцев», — сказала Даклар. «Разумеется, с ней тяжело». Она помолчала. «Для молодой женщины это большой стресс, знаешь ли. От нее ожидают, что к началу зимы она обзаведется двумя партнерами». Я знаю, что Трион, скорее всего, станет ее партнером-мужчиной. Но вот женщину она все еще ищет. «У нее не будет проблем», — сказал Понтер. «Она — настоящее сокровище!» Доклар улыбнулась. «Да, она такая. Она следовала все лучшее от Класт и...» Она снова замолкла, возможно, раздумывая, следует ли заходить так далеко. И от тебя тоже. Но Понтер был польщен этим замечанием. «Спасибо!» — сказал он. клар погрустнела. Когда Класт умерла, Жасмель и Мега очень грустили. Мегамекта была слишком мала, чтобы по-настоящему понимать, что случилось. Но Жасмель... «Девочке без матери очень сложно!» Она замолчала. Понтер подумал, не ожидает ли от него похвалы за то, что она заменила Жасмель мать.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 Доклар оборвала себя, уставившись на покрывавшую площадь коротко подстриженную траву. «Тебе не нравилось, что я взяла над ними опеку?» Понтер слегка пожал плечами. «Ты была партнершей Класт! Ты была самой логичной кандидатурой на роль Табанта для ее дочерей!» Доклар медленно склонила голову. Ее голос был тих. «Я не об этом спрашиваю». Понтер закрыл глаза и вздохнул.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 «Я знаю, что это не мои дети, но я жила с ними всю их жизнь, так что люблю их, как своих». Понтер остановился и посмотрел на Даклар. Он никогда не задумывался над таким типом отношений. Чужие дети его всегда немного раздражали. А Декоров Даб, к примеру, был весьма вредным ребенком. В нормальной семье Даклар жила бы со своими собственными детьми. Сын или дочь 148-го поколения все еще жили бы с матерью и ее партнершей, как и дочь 147-го. Хотя в течение следующих нескольких месяцев она бы обзавелась партнером и партнершей и стала бы жить отдельно. «Ты удивлен», — сказала Доклар. «Я правда люблю Жасмель и Мегу». но ну, я думаю, я просто никогда об этом не задумывался».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 — сказала Доклар, хлопая в ладоши. Понтер взглянул на нее и улыбнулся. Доклар улыбнулась ему в ответ. Мегамек явно хотела показать еще один трюк, но они на нее не смотрели. «Папа! Мама! Смотрите!» — закричала она. У Понтера перехватило дыхание. Мегамек смутилась. «Ой!» — тихо сказала она. «То есть, папа Доклар, смотрите!» К середине дня Понтер начал нервничать. Сегодня двое становятся одним. И он вовсе не дурак. Но у него не было секса с женщиной. Первой мыслью было с тех пор, как 20 месяцев назад умерла Класт. Но на самом деле дольше. О, он любил Класт до ее последнего дня. Но последствия Рака начали давать о себе знать гораздо раньше. Это было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 что было нетрудно, поскольку ее компаньон и Хак могли легко связаться. На улицах по-прежнему играло множество детей, но взрослые, как правило, разошлись по домам, чтобы предаться утехам любви. Лишь некоторые взрослые, и мужчины, и женщины, еще оставались на улице. В мире Глексенов Понтер практически не имел дела с детьми, но, как он понял, их там редко вот так оставляли одних. Глексенское общество было больно вдвойне.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 выставленный в уличном павильоне. «Жасмель!» – позвал Понтер и замахал рукой. Его дочь скинула голову и расцвела в радостной улыбке. Ни следа досады от того, что их с Трионом прогулку прервали. Понтер и Доклар подошли ближе. «Мы собирались сходить на площадь Дарсона, поесть буйволятины». «Кстати, мне тоже еще нужно повидаться с родителями», – сказал Трион, то ли восприняв невысказанный намек Понтера,